Глава 20. Всякий, кому случалось перебрать с портвейном, может представить себе мое пробуждение. Оно было не очень приятным. Я спустилась вниз, морщась от боли в голове и мечтая о чашке чая, такого крепкого, чтобы у мертвого язычника пятаки с глаз поотлетали. Из-за своего нездоровья я не сразу заметила необычное состояние замка. В столовой сгустилась тишина. Казалось, замок застыл, как человек, оглушенный страшной новостью и пытающийся примириться с новым порядком вещей. Что-то случилось с дядей Робином, пока я спала. Завтрак моментально перестал меня интересовать. Одним духом я пролетела через холл, залетел по лестнице и миновал коридор. Распахнула дверь в дядину спальню, и мне прямо с порога все стало ясно. Мебель осталась на месте, но комната выглядела нежилой, как покинутая раковина. Отголоски вчерашней суеты еще витали в углах, однако с утренними лучами сюда уже прокралась тоскливая пустота. Постель была аккуратно заправлена, книги, лежавшие на столе, исчезли. Бумаги, обычно в урохом громоздившиеся в середине, теперь были аккуратно разложены в стопке. Исчезла также дядина пальто, сохнувшее у камина, и его любимая трость, которая вчера произвела на меня такое тягостное впечатление. Все еще на что-то надеясь, я обижала все комнаты жилого этажа и парадные гостиные. Никого. Миссис Дэвис тоже исчезла. В полной растерянности я стояла на лестничной площадке над холлом и вдруг заметила полоску тени – перечеркнувшую половицы. В спину повеяло теплом. Еще даже не обернувшись, я уже заранее знал, что увижу. Проход в пылающую комнату снова был открыт. Может, там я найду ответы? Внутри почти ничего не изменилось. Также горела огнем стена, отражавшая свет витражей. Также сочилась ледяными потеками противоположная стена. Только теперь она была пуста. Все ключи исчезли. В центре висел один-единственный ключ из прозрачного хрусталя. Подойдя ближе, я сняла его, и он, блесткой колючей льдинкой, лег мне в ладонь. Неизвестно, сколько времени я просидела над достывшим завтраком, уставившись в одну точку. Трудно было поверить, что дядя покинул меня, причем именно сейчас, когда я так отчаянно в нем нуждалась». Очень хотелось обвинить в этом Мэйвил и ее подданных. Наверняка это все она. Она прослышала, что мистер Уэсли вернулся в Уайтбор и послала сюда своих слуг, чтобы схватить его. Я могла обманывать себя сколько угодно, но эта теория не выдерживала никакой критики. Вряд ли похитители были так любезны, что позволили дяде тщательно отобрать любимые книги. Одежду, удобную для путешествий и дорожную НССР. Я представила себе бесстрастных сидов, занимающихся сортировкой наших бумаг за столом, пока дядя Робин рылся в шкафу в поисках любимого теплого жилета. Мой смех прозвучал, как горькое эхо, опустелой тишине столовой. Как это не больно, но приходится признать, что дядя ушел на ту сторону по доброй воле. Правда, оставалась тоненькая ниточка надежды, что у него внезапно нашлись срочные дела в округе, и он куда-то уехал. Нужно было проверить лошадей. Я заставила себя подняться со стула и отправилась в конюшню. Я настолько привыкла к чувству опустошенности, воцарившемуся в замке, что, услышав размеренный шорох в конюшне, не поверил своим ушам. Там кто-то был. С радостным возгласом я толкнула дверь и вошла. Оказалось, что это Джонс, дядин конюх. Убирал грязную подстилку из денника, складывая ее в тележку». Угрёмый, заросший черной бородой добровей, он зыркнул на меня и пробормотал что-то такое, что можно было принять и за приветствие, и за ругательство. Я отметила, что все лошади были на месте. — Вы не видели сегодня мистера Уэсли? — задыхаясь, выпалила я. Коньх не ответил. Отложив вилы, он взял метлу и принялся яростно скрести пол в дневнике, поднимая клубы пыли. Сквозь шурх-шурх донеслось что-то вроде «пусть только вернется стервец, он у меня получит». — Что вы сказали? — изумилась я. Джонс, конечно, был со странностями, но до сих пор не позволял себе таких грубостей. Может, он пьян? Зиркнув на меня еще раз, он с размаху ткнул метлой в угол, будто она была копьем, которым он собирается пронзить злейшего врага. «Хорошего же помощничка вы наняли, говорю. Теперь вот вкалываю еще из-за него». «А, так вы говорили о Джоэле?» сообразил я наконец. «Паршивый мальчишка, он должен был вычистить дневники, но вместо этого куда-то исчез». «Конечно, куда интереснее собирать всякий хлам на берегу, чем ковыряться в навозе». Это была самая длинная речь, которую я когда-либо слышала от нашего конюха, зато она кое-что прояснила. «А мистер Уэсли вы не видели?» Джонс, не ответив, снова взял вилы и принялся разбрасывать солому. «Я еще раз оглядела лошадей и медленно вышла наружу. Куда бы ни собрался мистер Уэсли, вряд ли он отправился бы туда пешком. А теперь еще и Джойл исчез. Как то понимать?» Это тоже имеет отношение к Мэйвилл. Или он действительно отправился на берег, несмотря на мой строжейший запрет. Я попросила оседлать ласточку и направилась в каверт холл Попробую узнать что-нибудь у людей. Если окажется, что Джоэл там не появлялся, проедусь дальше, до бухты. Вдруг мальчишка упал со скалы. На пустоши, залитой теплым светом, паслись несколько кос. Деревенские хижины безмятежно грелись в солнечных лучах, сгрудившись во впадине между холмами». Первым делом я разыскала мистера Пенвина, местного старства. Приведи меня благодушная скука на его лице сменилась выражением осторожной самозащиты. Он не разделял моего беспокойства. Джоул и раньше случался исчезать мэм, сказал он, пожав плечами. Не парень, а чума каирская. Неделю другую продержится на работе, а потом снова принимается бродяжничать. Старости явно не хотелось отрывать людей от дел, чтобы прочесывать побережье в поисках какого-то приблудного мальчишки. Он изящно перевел разговор. «Я слыхал, что мистер Уэсли вчера вернулся. Как его дела? От наших соседей ничего не утаишь». Новости распространялись здесь так быстро, будто их разносило ветром. «А еще нынче в округе объявились судейские чиновники из Босвина, добавил мистер Пенвен, и впервые в его голосе прорезалось беспокойство. «Это известие встревожило и меня». Наверняка судейские прихвостни явились по дядину душу. Что они подумают, узнав о его исчезновении? Не решат ли, что он ударился в бега? Тогда они точно будут считать его сообщником Дуайта, решив, что он пытался вызволить своего подельника. Потерпел неудачу и скрылся. Ну, дядюшка, надо же было так удачно подгадать момент. Я постаралась изобразить вежливое безразличие. Мистер Уэсли еще не совсем здоров, и поездка очень его утомила. Не знаю, примет ли он их. На мое счастье, появившийся на улице экипаж избавил меня от необходимости громоздить одну лошадь на другую. Я с готовностью обернулась, и моя улыбка увяла, когда я узнала потрепанную коляску мистера Медоуза. Доктор, правивший лошадью, приподнял шляпу. «Мое почтение, мисс Уэсли, как себя чувствует наш больной? Я как раз еду к вам с визитом!» «Дьявольщина! И ведь я сама настояла, чтобы миссис Дэвис послал за доктором!» «А теперь это оказалось так не кстати!» Чарли Медоуз насторожился, увидев наши встревоженные лица. «Все хорошо. Надеюсь, в коверт больше ничего не случилось?» Я вздохнула. «Пропал Джоэл, мой конюх. Я хотела по побережье, чтобы проверить, не лежит ли он раненый где-то на берегу». «Боже мой!» — воскликнул Медоуз. «Я могу предложить свою помощь, если хотите мой экипаж к вашим услугам». «Да-да-да, все что угодно, лишь бы отвлечь его внимание от Уайтбора и от мистера Уэсли». «Буду вам очень признательна». «Искренне сказала я. Староста тоже выглядел довольным, что проблема решилась без его участия. Доктор протянул мне руку, помогая забраться в коляску, и мы покатили. Меня переполняла благодарность. Все-таки мистер Медоуз удивительно отзывчивый человек. Мы выехали на холмистый простор, поросший дроком и армерией. Коверт-холл остался позади. Теперь вокруг нас не было никакого человеческого жилья. Ни деревеньки, ни фермы, ни даже рыбацкой хижины». Дорога велась вдоль утесов. Справа хмуро поблескивало дымчатое серое море, по которому бежали белые барашки. Было слышно, как где-то внизу разбиваются волны. В небе ветер прибивал друг к другу тяжелые облака. Почему-то окружающая нас безлюдье меня угнетало. Внезапно я ощутила, что Джоэла здесь нет и не было. Куда бы он ни подался, он не нарушал мою просьбу и не спускался на берег. Кусты дрока покачивались под ветром, на них появились желтые почки, первые признаки пробуждения жизни. «Скоро все зацветет», — сказал мистер Медоуз, в котором, очевидно, проснулся ботаник. Он крепко сжимал поводья и вместе с тем алчно поглядывал на придорожные кусты, будто втайне мечтая бросить все и снова заняться гербариями. «Все мои мысли занимало исчезновение дяди и Джоэла, поэтому я не сразу заметил необычное настроение моего спутника. Доктор был явно чем-то возбужден». В его манерах появилась несвойственная ему нервозность. Когда я смотрела на дорогу, он быстро вскидывал на меня глаза и тут же отворачивался. «Спасибо, что потратили на меня столько времени», — поблагодарил я еще раз. Мистер Медоус нервно дернул щекой. «Да неважно, проедемся еще немного. Значит, вы говорите, что к утру вашему дяде стало лучше. Это радует. Сейчас нужно обсаться ангины в Сент-Айвисе». Его голос превратился в неразборчивое бормотание, слившись шумом волн, так как в этот момент меня ослепил догадка. Цветок скаларии в гербарии Кэролан. Рассказ доктора о том, как он провел ночь накануне убийства. Слова рыбака из Сент-Айвеса, подслушанные в пабе. «Я-то в коверт-холле был, как назло. Допросы, дознания. Доктор только вечером приехал, полночи с ними просидел». Доктор Медоуз приехал в Сент-Айвес уже после убийства. «Мисс Уэсли, вам плохо?» Оказалось, что я некоторое время сидел неподвижно, уставившись в лицо своему собеседнику. Чарльз Медоуз подавился нервным смешком, облизнув кубы. В его глазах снова промелькнуло это странное загнанное выражение. Я почувствовала, как паника ледяной волной поднимается по спине, стискивает сердце так, что становится трудно дышать. Хуже всего, что на миле вокруг не было ни души. Мы были одни в этом диком и безлюдном месте, в двух шагах от опасных скал. И я и убийца».